Глава двадцать восьмая. Самый прекрасный день в моей жизни – это была ночь. Бриджит Бардом. Наринель, ты все делаешь неправильно. Шаран разогнулся, потирая живот. Только что у нас закончился очередной учебный поединок. Похоже, мои понятия об атакующей драконьей магии не вписывались даже в самые широкие рамки привычной парадигмы. Сейчас, например, я подменила себя фантомом легко уворачивающимся от шаарановых огненных шаров, а сама, накинув полок невидимости, обошла принца по широкой дуге, подкралась сзади и хлопнула по плечу. Шао от неожиданности подпрыгнул, а очередной шар с пшиком лопнул у него в руках. Повернулся, никого не увидел и тут же получил от меня кулаком в панцире под дых. И теперь я стояла с покаянным видом и слушала, как он ругается». Ар, подпирающий дерево в сторонке захохотал. Шау, ты ее не исправишь, моя невеста обожает избивать принцев. Ты уверен, что хочешь на ней жениться прищурился шааран. Было в этом вопросе что-то еще, кроме шутки и мужской солидарности. И Ар это тоже понял, поднял бровь и ответил очень серьезно, глядя дракону в глаза. Конечно хочу, я люблю ее больше жизни и никому не позволю увезти. Так, кажется, сейчас меня начнут делить. А меня спросили? Конечно, ему придется на мне жениться, — засмеялась я, подходя к Кару и обнимая его за талию. Он — моя добыча. Нетрадиционная точка зрения для эльфийской девы. Шао откинул волосы за спину и чуть наклонил голову, внимательно на меня глядя. Ну вот, доигралась, блин. Теперь придется неделю кроткую лань изображать, пока он забудет о моем неосторожном ляпе. Потупила глаза, чуть покраснела и нежно, как христоматийная голубка из любовных романов прильнула кару. Тот немедленно воспользовался этим, чтобы водрузить мне на плечо весомую длань и подтянуть к себе подмышку. Ничего так, вполне удобно. Правда, пришлось слегка голову на бок свернуть. Зато и Иар успокоился. И Шааран расслабился. «Ну что, будете смотреть, как надо парировать удар ледяной битой?» Мы с Арам переглянулись и кивнули. Трактир «Цветы Лорана» готовился к приему лучших плетельщиц гобелена гобеленов Драконьей Империи. Именно такую легенду мы придумали, чтобы объяснить прибытие двадцати, в прямом смысле слова, с неба свалившихся леди. Посторонних постояльцев внутри уже не осталось комнаты были прибраны и проветрены. Погреб ломился от свежей дичи и голоренских фруктов, которые мы приволокли прошлой ночью. Сейчас мы с Тиану и Орденом обходили покои, проверяя, все ли в порядке и внося последние изменения в интерьеры. Апартаменты, предназначенные Аршисе, оформили в ее любимой теплой терракотово-коралловой гамме с серебристой отделкой. Арден еще и умудрился раздобыть из эльфийских оранжерей букет любимых драконицы орхидей. Вот нет бы, чтобы любила тривиальные гладиолусы или георгины. Середину крыши освободили, сдвинув горшки с тюями и лаврами к краям. По периметру зажгли светильники, обозначив место посадки. Драконы, конечно, могли ориентироваться и в темноте, но как найти в большом незнакомом городе нужный дом? А сейчас? Подсвеченный огнями прямоугольник был виден с высоты полета за пару лиг с любого направления. Накануне, махнув рукой на все дела и даже на недоделанные домашние задания, мы легли спать на два часа раньше. Впереди маячил трудный день и две бессонные ночи. Либо у нас получится расправиться с гильдией убийц раз и навсегда, либо орки разбегутся, попрячутся и через какое-то время придется начинать охоту сначала. «Сказать, что я нервничала, это еще ничего не сказать. Мы шли к этому дню больше полугода. Выслеживали, сопоставляли имена и связи, чертили схемы и строили планы. И даже ограбили банк, чтобы оставить гильдию без денег. А сейчас нам надо одновременно, как можно дольше не поднимая шума, накрыть десяток локаций. Три поместья в отдаленных местах, где базировались и обучались бойцы, Несколько домов в разных городах и, наконец, штаб-квартиру гильдии убийц, расположенную в уединен настоящем, отлично укрепленном замке в дне езды от Лорана. Принадлежала сия крепость некому Фейхелу Тер Мазерсу. Я гадала, это настоящее имя главы гильдии или же прикрытие? Как в случае с отцом лирит Захватим замок, узнаем. Сейчас мы... Топтались на крыше, ожидая прилета Аршисы с подругами или со Свитой, если уж быть совсем точным. Ти, чувствуя мое беспокойство, обнял и притянул к себе чмокнув макушку. Я благодарно привалилась к его груди и расслабилась, ощущая спиной тепло его тела. Арышон в паре шагов от нас по тридцать третьему разу проговаривали вслух порядок действий. Летят, прервала я дискуссию друзей увидев скопление быстро движущихся огоньков в моей контрольной сети. Понятно, прошли из Галарена через телепорт, которым пользуется Шао, а теперь в человеческом облике летят сюда. Мы сами, накидывая невидимость, давно научились становиться незримыми на всех планах. Теперь нас не замечали ни летучие мыши, ни другие маги в контрольной сети. Мучились мы долго. Шон что-то химичил, бормоча про разные диапазоны длин волн. Но результат того стоил. Я отступила на пару шагов от Тиану, встав на разном расстоянии между ним и Орденом. Шон подмигнул и исчез. Маг собирался быть рядом с нами, но пока возможно оставаться невидимым. Мы по-прежнему считали, что меньше знаешь — крепче спишь. Точнее, чем меньше все вокруг знают о нас, тем крепче можем спать мы сами. «Ну вот, еще пара минут, и они будут здесь». Двадцать четыре огонька спустились с неба. Секунда, и полок невидимости сброшен. Перед нами оказались служащий проводником улыбающийся Шау и стайка прелестных юных девушек, весьма экзотических, на мой взгляд, нарядах. Наверху короткие жилетки, под которыми надеты тоже короткие, открывающие пупки-рубашки. Внизу штаны, попа обтянута, ниже свободно. Хорошо хоть на ногах, у них сапожки, а не шлепанцы какие-нибудь. А в Лоране, между прочим, конец ноября, и в округе не теплее. Конечно, маги могут регулировать температуру окружающей среды и тела, а все лиди, я ни на секунду в этом не сомневалась, были сильными магами. И идиотом будет тот, кого обманут эти косы и смеющиеся глаза под стрелами ресниц. Но все же лучше бы тратить магическую силу, на что-то более актуальное, чем защита своего пупка от ледяного ветра. Ладно, одежду найдем, не проблема. Сейчас надо поздороваться. Сделала шаг вперед к стоящей в группе дам маршисе Та, сориентировавшись, развернулась с широкой улыбкой ко мне. Невысокая, изящная, с миндалевидными глазами и непокорной гривые волос цвета огненного опала. Красота редкая, экзотичная, казавшаяся хрупкой. Только вот в том, что вся эта трепетность, кажущаяся, я не сомневалась. Сама такая. Принцесса Астер произнесла красавице и протянула руки. Я сделала последний шаг и обняла властительницу. Что же, хорошо, если сложится так. Властительница Аршиса, я рада вас приветствовать в Лоране. Простите, что не могу, как подобает, принять вас во дворце. Увы, там я пока не хозяйка. Начала я речь над драконьем. «Ах, это такие мелочи!» — рассмеялась драконица. «И называй меня просто Аршиса. Я обязана тебе за мужа и сына. Так что давай без счетов». «И можно зайти в дом?» Шао говорил, что тут осень, но я слишком давно в последний раз была в Лоране и забыла, что тут осень совсем иная, чем в Тершаранте. А тут шагнула из телепорта. Бррр! Драконица забавно надула губки. Ар и Ти выступили из тени, также приветствуя властительницу. Та протянула руку для поцелуя Тиану и расцеловалась с Арденом. Интересный нюанс. Внизу уже был приготовлен банкетный зал. Наедаться от пуза мы не собирались, но перекусить перед трудами праведными и прихватить что-нибудь с собой, это никогда не лишнее. Аршиса подняла бровь, оценив трапезный зал со столами, покрытыми белыми льняными скатертями со вставками из тонкого кружева, хрустальные сосуды с прохладительными напитками, блюда с паштетами и тонко порезанными пряными колбасами, окороками и сырами, свежим хлебом и южными фруктами. Вина не выставляли специально. Не время сейчас расслабляться. Конечно, два десятка пьяных драконец гильдию разнесут, Но нам хотелось разнести ее аккуратно, так, чтобы потом не ловить разбежавшихся орков по всей империи. Ара отошел в сторону, сказал что-то по амулету связи, а потом кивнул мне. «Скоро будут». Аршиса вопросительно подняла бровь. «Эльфийские маги в помощь. Нужно, чтобы никто не ушел», — объяснила я. Драконица кивнула, прикусив жемчужными зубками сладкий финик. Понятно, почему при такой матери Шао никак не удается найти достойную невесту. С кем не сравни, а родительница всяко лучше. Если выберет кого-нибудь, трудно будет девушке не потеряться на фоне этой жгучей и экзотической, как цветок из драконьего пламени красоты. Дверь распахнулась, появились эльфы. В руках каждый держал теплый запасной плащ. Я улыбнулась Ару. «Молодец!» Мгновенно сообразил, как согреть одетых не по погоде женщин, а заодно сразу установить дружеские отношения. Маги раскланились и присоединились к компании. Сначала девушки держались отдельно от остроухих, стреляя глазами, шепчаясь и пересмеиваясь между собой, а потом обе группы перемешались. «Эх, если б можно было вот так всю ночь просидеть! Как бы это укрепило дружбу между нашими странами!» Арх мыкнул, поймав мою мысль. Между прочим, все эльфы не женаты, и если я знаю Аршису, ее подруги тоже не обременены семьями. Посмотрим, что будет. Ментально засмеялся Арден. Вот сваха в государственном масштабе. Он что решил, что капля драконьей крови не навредит Меринделю и тут же принялся воплощать идею в жизнь? Кстати, Алсинельта в курсе мариажных инициатив своего сына? Конечно, невозмутимо отозвался Ар сооружая бутерброд из ветчины, зелени и кусочка сыра и отправляя его в рот. Спорю, что и у Аршисы тот же план, только наизнанку. Наверняка Шао ей рассказал о возможностях гибридной магии. А что? Я знала, что последние века численность и сила древних народов медленно таяли, и если таким образом можно затормозить падение, так почему бы и нет? Мысль о мире... Заселенным людьми, похожими на Тиану, была мне симпатична. Вот бы нам еще и танцы устроить, размечталась я, рассказывая хохочущей Аршисе о проделке, которую устроила с кузеном Ру. Увы, как нехорошо было сидеть и хрустеть яблоками в дружеском кругу, пора было завершать культурную программу и переходить к деловой части встречи. Маги и драконицы разбились на пары, Им предстояло работать двое подстраховывая друг друга. В дальней части зала было свободное пространство. Я встала туда, Арден занял место за моей спиной, Шао остался рядом с матерью, а Ти вышел, чтобы притащить наше наглядное пособие. Сделала шаг вперед и заговорила. «Итак, все уже знают о задаче, что стоит перед нами, этой ночью. Мы хотим уничтожить...» «Выдрать с корнями и всеми побегами разросшуюся на земле империи гильдию убийц-полукровок, которая угрожает всем нашим странам. Напомню, что несколько лет назад орки напали на патрули на границе Мериндиэля, и трое эльфов погибли». Обвела взглядом лица присутствующих. «Как я и ожидала, лица эльфов стали отстраненно-холодными, глаза прищурились. Убийц дивный народ не прощал. Я дожала». Этой весной было совершено покушение на принца Тину Иринееля, сына брата владыки эльфов, третьего наследника престола, причем покушались неоднократно. Аршиза заинтересованно посмотрела на меня, об этом она не знала. Месяц назад убийцы напали на властелина небес и крон принца Шаарана. Возможно, многие из вас слышали об этом. Драконицы запереглядывались и закивали а эльфы, наоборот, с интересом навострили уши. Собрать информацию, которая у нас сейчас есть, было очень непросто. На это ушло много месяцев работы. Сложность в том, что на каждого из членов гильдии нанесена татуировка, которая убивает владельца, как только тот попадает в плен или под принуждение, ментальное или физическое. На шеях орки носят экранирующие амулеты, то есть прочесть их мысли – издали невозможно. И еще хуже то, что все эти амулеты увязаны в единую сеть. Убей одного орка, и об этом узнают все. Я специально говорю об этом, чтобы подчеркнуть важность задачи и недопустимость любой самодеятельности. Если в том месте, куда вы отправитесь, поднимется тревога, и орки всполошатся, немедленно свяжитесь с нами И постарайтесь что-нибудь придумать, чтобы потянуть время и избить орка в столку. Подсуньте им фантом красивой заблудившейся девушки. Сотворите мяукающую на вершине дерева кошку. Да что угодно. Пусть по улице промчится всадник, рассыпая монеты из рваного кошеля. Что в голову придет? Лишь бы преждевременно не начался шум. Все понятно? Сделала паузу и обвела взглядом лица, дожидаясь кивков. Ваша задача следить за орками и ни в коем случае не позволять им разбежаться. К сожалению, магия, блокирующая амулеты и не дающая поднять тревогу, есть только у нас. Значит, мы, начав со штаб-квартиры, должны будем как можно быстрее перелететь с места на место. Вот карта и наш маршрут на ней. Проставлено примерное рассчитанное время, когда мы должны быть в каждой точке». После нашего отбытия вашей задачей станет бесследно уничтожить трупы, следы магии и собрать все до последнего клочка бумаги. Ну и что еще интересного найдется? Закончив, возвращайтесь сюда. А сейчас небольшая демонстрация. Вряд ли многие из вас видели орка-убийцу. Возникший рядом с нами Ти сбросил полок невидимости замороженного трупа. Орк стоял в угрожающей позе, расставив полусогнутые ноги и занеся для удара нож здоровый как носорог страшный как изготовившийся к атаке кабан и такой же симпатичный девушки глядя на бугристую кожу и волосатые уши нашего красавца сморщили носы ага я бы тоже за такого замуж не пошла зато как на его фоне смотрятся эльфы сейчас накиньте защиту и отойдите так чтобы все видеть но не вмешиваться «Можно взлететь. Повелитель Арандериэль покажет, чего ждать от этого красавца в бою. Изначально я рвалась подраться сама. Не зря же я теперь учила химию, балансируя на одной ноге, а физику вообще стоя на голове. Но Арк спокойно заметил, что если тощая малявка уделает здоровенное чудище с тесаком, никто не станет воспринимать орков-убийц всерьез. И это будет опасно. Жертвы нам были не нужны». А с другой стороны, у Аршисы с подружками появится желание тоже порезвиться и, скорее всего, в результате нашего единственного и неповторимого инструктора по бою на ножах, спалят драконьим огнем. Да и времени это займет немерено. Поверитель, как всегда, был прав. Я отошла к Шау и Аршисе, взяла их за руки и взлетела, утягивая за собой под потолок. Остальные леди и маги последовали нашему примеру. Шао, не ожидавший от меня такой инициативы, заинтересованно посмотрел на мою руку в его ладони, а затем взглянул в лицо. Арден клацнул клыками. «Прекрати ревновать! Сам знаешь, что так надо!» — кинула я ему мысль. «Не могу! Как вижу тебя рядом с ним! Ну вот, был умный эльф, пока со мной не встретился!» «Ну вот дался он тебе! Я люблю тебя! И смотри, пожалуйста, не на нас, а на орка!» Ар развернулся и щелкнул пальцами, снимая заморозку. Следующие пять минут оказались очень волнительными. Несмотря на все боевое искусство Ара, орк неостановимо пер на него, как разъяренный бык на красную тряпку, круша, попадающиеся на пути табуретки и с жуткой скоростью размахивая ножом. Массивная туша двигалась легко, невесомо и стремительно перелетая с места на место. Ару приходилось отступать. Прикинув, куда они движутся, я вознесла столы с остатками нашего ужина к потолку. Еще пригодятся. «Правильно, хорошая ветчина», — пришла мысль от Шона, висящего в дальнем углу под пологом невидимости. Я сглотнула смешок. «Астер», — улыбнулась мне Аршиса, — «а ты давно знаешь повелителя?» «Не очень», — отозвалась я, продолжая следить за боем. «С Шао мы познакомились месяца на три раньше». Прекрасная драконица вопросительно уставилась на сына. «Ага, как я его хорошо заложила! Теперь, когда всплывет наружу, что я помолвлена, то ситуация будет не «хитрый эльф и тайком подсуетились», а «ну и куда же ты смотрел? Эх, пролетел!» Орден упал боком на пол и подсек орку ноги, ударив подколенную чашечку. Тот рухнул, разнеся в щепки последнюю табуретку». Больше целой мебели на полу не осталось. Все остальное висело под потолком. Поэтому демонстрацию мы закончили. Ар внимательно взглянул на убийцу. Тот замер, стоя на одном колене. Ти вспорхнул вниз, чтобы заняться выносом тела. — А откуда у вас орк? — поинтересовалась драконица, оторвав меня от раздумий. Выдержала ли бы знакомство с нашим орком мебель, сделанная гномами? — Шау не рассказывал? И ты притащили. Из него вышел замечательный партнер побой на ножах. Этот спуску не дает. Ты тоже с ним дерешься? Ну да, Пожало плечами я, хотя обычно проигрываю. Мне дадите потом попробовать, заинтересовался Шаран. А мне мелодично пропела Аршиса. Вот в том, что эта песчаная эфа уроет нашего орка за три минуты безо всякой магии, я ни капли не сомневалась. И посмотреть на это казалось интересным. «Конечно», — искренне улыбнулась я. «Кстати, если все пойдет как надо, стоит еще штуки три в стазис отправить. Пригодятся для тренировок». «Ага, понял, сделаю», — отозвался невидимый Шон. Ну вот, понеслось. План запущен. Я стояла и смотрела, как пары по очереди поднимались на крышу. Девушки оборачивались разноцветными драконами, А затем взмывали в воздух с седоками на шеях и, скрытые невидимостью, уносились в ночь. Раньше взлетали те, кому лететь было дольше. Аршиса и Шааран остались с нами. Перед вылетом я попросила их задержаться на минуту и лично навесила защитные щиты. А то не хватало нам угробить любимую жену, властелина небес, или потерять крон принца». «Что ты там так старательно накручиваешь?» — поинтересовался Шааран, вертя головой, чтобы посмотреть на мое рукомашество за своей спиной. «Я чуть не ляпнула, что это то же самое, что в экзаменационной аудитории Красной Башни. Упс, а как объяснить это по-другому?» а если сослаться на Тиану?» Тиану рассказывал, что в Красной Башне, где он учился, есть зал, где не действует человеческая магия. Это так, да?» «Вот, думаю, то, что я сейчас делаю, очень похоже». Аршиса склонила голову на бок. «Похоже, сложность того, что я сейчас творила, она представить могла. Пусть смотрит. Я больше не девочка, нуждающаяся в защите и помощи, а принцесса и дракон. И со всеми говорю на равных». Еще через пять минут Тиану со мной на загривке, Шао с Орденом и Аршиса понеслись к стоящей на юго-восток от Лорана крепости Фейхела Термазерса, невидимый Шон, последовал за нами.